Ножил ли он свою рукопись в порыве недовольства собой? Не решил ли он все начать заново, как это бывало много раз в годы работы над первым томом? Но вот они, дорогие страницы в его руках. Вот та книга, которую ждут миллионы рабочих во всех странах. Главное есть. Капитал, том второй, найден. Так впервые после кончины друга Испытал Энгельс чувство подлинной радости. Благоговейно листал он страницу, читался в отдельные строчки, рассматривал в лупу неразборчивые слова. Он удивился тому, что рукопись написана готическими буквами. Следовательно, она создавалась более десяти лет тому назад, до 1873 года. Впрочем, нет, до 1870 года, так как с тех пор Маркс писал только латинскими буквами. Но как бы то ни было главное есть второй том, пусть неполный, незавершенный, лежал перед ним. Настало время разделаться с клеветником Лорио из Мантуи, который напечатал недавно злобную статью о Карле Марксе. Энгельс достал итальянский журнал с Пастелем Лорио и гневно написал на большом листе бумаги: Лорио, Лондон, апрель 1883 год. Милостивый государь. Я получил вашу статью о Карле Марксе. Вы вольны подвергать его учения самой суровой критике и даже толковать его превратно. Вы вольны написать биографию Маркса, представляющую плод чистейшей фантазии. Но чего вы не смеете делать, и чего я никогда никому не позволю, это возводить клевету на моего покойного друга? Какую нужно иметь мелкую душонку, чтобы вообразить, будто такой человек, как Маркс, Постоянно угрожал своим противникам вторым томом, написать который ему и в голову не приходило, будто этот второй том не что иное, как хитрая увертка Маркса, посредством которой он уклоняется от научных аргументов. Этот второй том существует и вскоре будет опубликован. Имею честь выразить вам все эти чувства, каких вы заслуживаете. Ф. Э. Чем бы ни занимался Энгельс. Его ни на одну минуту не оставляла мысль, как распределить время так, чтобы все успеть доделать, чтобы все оставленные Марксом теоретические работы были опубликованы. Теперь, когда почти во всех европейских странах появились свои национальные социалистические партии с достойными руководителями, нередко из рабочих, Энгельс надеялся целиком посвятить себя теоретической работе. Он считал долгом своего сердца передать людям все богатства, оставленные Марксом, мозг которого всегда казался ему неисчерпаемой шахтой, полной ценнейших алмазов мыслей. Когда Дебель спросил его в письме, не хочет ли он переселиться в Германию, Энгельс ответил в шутку, «Я не поеду ни в одну из стран, откуда меня могут выслать». Но не это было главным, почему Энгельс решил навсегда остаться в Англии. Только здесь мог он безраздельно отдаться работе над рукописями Маркса. Конечно, писал он Бебель в ответ на приглашение уехать навсегда в Германию, если бы опять наступили такие времена, как в 1848 или в 1849 году, то и я снова сел бы на коня, раз это нужно. Но теперь строгое разделение труда. И добавлял далее... Подумай только об огромной корреспонденции, которую раньше делили мы с Марксом, а теперь уже больше года я вынужден вести один. Мы ведь должны, насколько это в моих силах, сохранить те многочисленные нити из всех стран, которые добровольно сходились в кабинете Маркса. Энгельс много размышлял о памятнике Марксу. Он представлялся ему сперва в виде колонны из мрамора, Потом он стал склоняться больше к тому, чтобы заказать бронзовый бюст. Энгельс опасался, однако, что скульптор не передаст в металле все величие и теплоту души его старого друга. В семье Маркса категорически воспротивились предложению Энгельса. Элеонория Ленкин казалось кощунством заменить чем-либо иным простое каменное надгробие, сделанное мавром для своей жены, на котором позднее высечены были также имена самого Маркса, его маленького внука. Лондонское кладбище Хайгет перенаселено. Памятники, колонны, стеллы как бы воюют за каждую пять земли. Монумент на могиле Маркса решено было не ставить. Соратники из разных стран просили Энгельса прислать фотографии Маркса.